Глава 13. Создаётся синдикат Через дорогу от Тилбери-хауса вплотную к массивному зданию, где размещаются редакции "Милых крошек", "Воскресных заметок британского девичества", "Еженедельника приключений для мальчиков" и других недавно основанных периодических изданий издательства "Мамонт", ютится ветшающее четырёхэтажное строение, почти величественное в своей обшарпанности, которое лорд Тилбери проглотил бы давным-давно, как и всю остальную улицу, если бы не некие правила, охраняющие древние достопримечательности. В первые три этажа там занимают фирмы того страдальческого типа, которые с одной стороны, казалось бы, ну никак не могут заниматься сколько-нибудь прибыльной деятельностью, но с другой, продолжают с тупым упорством кое-как существовать десятилетиями и десятилетиями. Их окна уныло заросли грязью, а буквы на стекле снаружи частично стёрло время, так что на втором этаже торгуют Джа и Сэм Р. Руб Company. А над ними таинственная фирма господ Смита R B S на ИГ занимается чем-то, что коротко определено как K. И только добравшись до окна четвёртого и последнего этажа, мы обнаруживаем современный штрих. Песмена там не просто золотые и чёткие, но по прочтению ещё и дающие пищу воображению, они гласят: Детективное агентство Тилдери с ограниченной ответственностью. Дж. Шэрингем Эдер, упр. большой компетентный штат. И вызывает ведение антифилади кабинетов, где множество мужчин с чеканными профилями орлиным взором исследуют под микроскопом пятна крови или проницательно изучают документы, связанные с необычайным делом кражи рубина у магараджи. Однако в то утро, когда Сэм Шоттер посетил Тилбери Хаус, в конторе детективного агентства сидел всего один мужчина. Блуговый индивид в костюме ещё более бодрый расцветки, чем тот, который сэмпри обрёл у братиев Коген. Если добавить на фиксатуаренные усики и носовый платок из цветного шёлка, ядовито благоухавший пронзительными духами, читателям вряд ли нужны дальнейшие доказательства, что их знакомят с весьма молодостойным субъектом. Тем не менее, можно открыть самый сокрушающий факт, а именно, он не смотрел в окно. Тилбери стрит узка. И окно четвёртого этажа этой развалины находится прямо напротив окон четвёртого этажа Тилберри-хауса. А потому Александр Твист мог бы, если бы пожелал, заглядывать прямо в Святая Святых, владельцы издательства Мамонт и получать ту духовную зарядку, какую обязательно даёт созерцание великого человека среди его трудов. Только он, единственный из миллионов обитателей Лондона, обладает возможностью наблюдать, как лорд Тилбери расхаживает взад и вперёд, пишет за своим письменным столом или запечатлевает при помощи диктофона кто знает, какие грозные мысли. И тем не менее, он предпочитал раскладывать пасьянсы за своим столом, причём, конечно, жульничал. До того мистер Твист был поглощён этим дурацким развлечением, что не сразу услышал громкий стук в свою дверь. И только когда остучавший, потеряв терпение, принялся барабанить по филёнке чем-то твёрдым, возможно, ручкой дамского зонтика, он вздрогнул и поднял голову. Затем смёл карты в ящик стола, одёрнул пиджак и вскочил. Такой стук мог означать клиента, а мистер Твист, который был не только дж. шарингемом Эдэйром Упр, но также большим компетентным штатом, не принадлежал к тем, кто позволяет захватить себя в расплох. "Уйдите", закричал он. Лёгким движением кисти он разметал по столу солидного вида бумаги и склонился над ними со сосредоточенным хмурись, когда дверь открылась. И сразу же строгая деловитость его облика смягчилась. Вошедшая была девушка лет 25-26, отличающаяся смелой, но в данный момент несколько угрюмой красотой. блистящие кори глаза, которые редко сопутствуют кротким, совестливым сердцам. Цвет её лица был ярким, а в свете падавшем из окна блики в её волосах обрели металлический оттев. А, Долли, привет, сказал Твист. Привет, мрачно буркнула девушка. Я на тебя год не видел, Долли, и даже понятия не имел, что ты на этом берегу Атлантики. Садись же. Посетительница села. За ради бога, шимп. сказала она, оглядывая его с тумным любопытством. Откуда у тебя эта щётка под носом? Мистер Твист вращался в кругах несклонных к кивокам и прозвище Шимп, сокращение от шимпанзе, под которым он был известен не только знавшим его близко, но и полицейским властям в Америке, которые были бы рады узнать его поближе, было присвоено ему на начальных ступенях его карьеры в результате того, Что взыскательные критики улавливали в чертах его лица нечто обезьянье. Отлично смотрится, а? сказал он, любовно поглаживая свои усы. В жизни он любил только их и деньги. Как скажешь. Ну и думается, раз ты знаешь, что в любой минуту можешь угодить в курятник, то и спешишь обзавестись, пока можешь всеми волосами, какие у тебя есть. Мистер Твист был слегка задет. Ему не нравились прохаживания на тему его усов. Ему не нравились бестактные намёки на курятник. Его сбивала с толку непривычная резкость девушки. Дора Аган, которую он знавал, была весёлой душой на распашку, совсем не похожей на эту мрачноглазую с поджатыми губами особу перед ним. Девушка огляделась и что-то её озадачило. "Это-то зачем?" спросила она, указывая зонтиком на письмена поперёк окна. Мистер Твист снисходительно улыбнулся, пряча гордость. Он изстил себя мыслью, что обладает редкой изобретательностью, и идея представиться мэр участным сыщиком мнилась ему блестящим тому доказательством. "Ну, просто камуфляж", объяснил он, "чертовски полезный обзавестись <связь> ярлыком. Мешает людям задавать лишние вопросы. Мне не помешает. Я пришла сюда их задавать. Послушай, ты способен сказать правду, не вывихнув языка?" Ты же меня знаешь, Долли, поэтому и спрашиваю. Но ну, так я пришла, чтобы ты мне кое-что сказала. Никто не подслушивает. Никто? Расильный? У меня Расильного нет. Кем ты меня считаешь, Ракфеллером? Получив такие заверения, девушка извлекла изящный носовый платочек в недавнем прошлом собственность универсального магазина, с которым магазин расстался без своего ведома. Шимп, сказала она, смахивая слезу, и совсем извелась. Шимтвист был не из тех, которые равнодушно смотрят по сторонам, когда красавица в беде рыдает перед ним. Он плавно встал и нацелился обвить рукой её плечи, но она нетерпеливо высвободилась. Эй, ла, подержи подальше, произнесла она с глубоко женственным достоинством. Я теперь замужем. Усёк? Замужем? А то с позавчерашнего дня. Заелием малой. Заелием Мистер Твист подскочил. С чего это ты выскочила за такой кусок брынзы? Попрошу тебя быть любезен, сказала девушка ледяным тоном. Больше не называть моего мужику сками брынзы. Он и есть кусок брынзы. А вот и нет. То есть, надеюсь, что нет. Я сюда для того и пришла, чтобы выяснить это. Однако мысли мистера Твиста вернулись к загадке этого брака. Ничего не понимаю, объявил он. Я видел Елею неделю-две назад. Иван не упомянул даже, что ты тут. А он этого тогда не знал. Мы встретились 10 дней назад. Иду я по Хеймаркету, и уголком глаза вижу по сади себя типчика. Ну и хлопнулась на него без чувств. Сичёшь? Ты всё ещё работаешь по этой части? Так у меня же это лучше всего получается развить. Шимп кивнул. Доромолой. Обморочное доро для друзей. Бесспорно была художницей высокого класса в своей отрасли ремесла. Она имела обыкновение падать в обморок на руки солидных прохожих на людных улицах и отчищать их карманы, пока они наклонялись, чтобы оказать ей помощь. Всемирный труд складывается из многих самых разных усилий. Но тут я вижу, что это Елей, и мы пошли перекусить. Мило так поговорили, а мне этот мальчик всегда нравился, и обоим нам в Лондоне было вроде как одиноко. Но мы сочитались А теперь я совсем извелась. Чего это ты? осведомился мистер Твист. Ладно, слушай. Вот что случилось. Вчера этот чёртов Елей уходит после ужина и изъявляется домой в 4:00 утра. В 4:00 утра, сечош? А мы поженились всего 2 дня назад. Но если он думает, будто молодая и необвраченная будет терпеть такие штучки в самый, можно сказать, разгар медового месяца, так он очень, и очень ошибается. А ты что сделала? Осведомился мистер Твист сочувственно, но с лёгкими обертонами того праведного самодовольства, которое в подобные моменты охватывает холыстюков. Много чего. Он всё пытался себя алибировать и такое наплёл. Эту историю сейчас разберёт большое жюри и разберёт досконально. Шимп. Ты когда-нибудь слышал про типа по фамилии Финглас? Теперь мистери Твисти проскользнуло что-то от свидетеля, который предпочёл бы не давать показаний, но после секундного колебания он ответил: "Ещё бы. Ах так. Таким он был великим", сказал Шимп, и в его голосе прозвучало благоговение. "Одним из самых великих водкиям был Стыринафинки". "А в чём великим? Чего он такого сделал?" Но ну, случилось это ещё от до твоего времени. Да к тому же и здесь, а не там. И потому ты об этом могла и не слышать, но он загробастал барышку миллионов долларов из Новоазиатского банка. На миссис Мало это бесспорно произвело впечатление. Грозная суровость её облика словно чуть поблёкла. Вы с Елием имели с ним дела? Ещё бы. Мы были самыми его верными друзьями. Он жив? Нет. Недавно дал дуба в Буэнос-Айресе. Миссис Смолой задумчиво покусала нижнюю губу. Хм, выходит, что Елене так уж и врал. Слушай, шимп. Пожалуй, будет лучше, если я всё тебе выложу. Когда я устроила Елееу головомойку, что он всю ночь где-то шлялся, он начал блестив что-то про письмо, типа, с кем дружил прежде по фамилии Финглас, написанное на его смертном одре. И там говорилось, что этот тип Финглас Так и не попользовался деньгами, которые загрёб из этого новоазиатского банка по той причине, чтобы кию у него на хвосте сидели, и ему пришлось их так и оставить в каком-то доме, в каком-то пригороде. И он сообщил Елеею, где этот дом. Елей божится, что он задержался, потому что обыскивал дом. Так вот. Я хочу узнать, правду он говорил или смылся в какой-нибудь из этих новых раззолоченных ночных клубов, развлекался с девочками, а меня обманул. Вновь мистер Отвист, как будто удручила необходимость свидетельствовать в пользу человека, явно ему неприятного. И некоторое время он боролся со своими чувствами. "Да, это правда", сказал он наконец. "Но ты послушай, что-то тут не складывается. Если этот тип Финглс хотел, чтобы Елей заполучил деньги, чего он столько времени тянул и не писал ему? Надеился, что сумеет сам сюда пробраться и забрать деньги, а то почему же?" Он только успел приехать в Аргентину, как и там вляпался. Ну его и посадили прохладиться за решёткой. А когда он вышел, то еле успел написать это письмо. Ямба. Ты так куда знаешь? Финки написали мне. Да неужели? Но ещё одно не складывается. Раз он всё-таки собрался сообщить Елею про деньги, почему не объяснил, где они? Ну под половиком или в трубе или ещё где-то, вместо того, чтобы он по всему дому играл в тепло-холодное и всякой такой прочей. потому что, с горечью ответил мистер Твист. Елей и я были оба его товарищами, и он хотел, чтобы мы разделили деньги поровну. А чтобы мы обязательно объединились, Елей он написал, где дом, а мне, где в этом доме тыничок. Так, значит, вам надо только обменяться сведениями, дело в шляпе, воскликнула Долли, широко раскрыв глаза. Да, только. Так чего же вы тянете? Мистер Твист фыркнул. Классифицировать фырканье непросто. На этот звук любой эксперт сразу определил бы как фырканье безнадёжности, порождённой созерцанием бездны, до которой способна опуститься человеческая натура. Потому что, сказал он, еле изжмурик тупоголовый и думает, что может меня надуть и прикормить все 100%. "Что?" вскричала миссис Малой с законной супружеской гордостью. "Неужто мой миленький плешивчик додумался до такого? А то ж не подумал бы, что у него хватит ума сообразить, что здесь к чему?" Мистер Твист не разделил её обезоскусного ликования. Много ему будет от этого толку, сказалон кисло. 2 миллиона шуршиков, вот что ему от этого будет, возразила Долли. 2 миллиона ноликов, деньги запрятанные вместе, где ему их и за 100 лет не отыскать. Ты мне очки не втирай, шимт Твист. Объявила Долли, глядя на него с холодной и брезгливостью принцессы, узревшей хлебного червя. Если он будет искать, так рано или поздно Она умолкла. Дверь открылась, и в неё вошёл мужчина средних лет с красивым, благообразным, бесхитростным лицом, дышащим прямодушием. При виде его глаза Шимпо 300 единственно сощурились, но долекинулось в её объятияе с воплем раскаяния: "Елейчик, милый, как я была тебе несправедлива". У новоприбывшего был вид человека изнемогающего под бременем нестерпимых невзгод, однако такой приём, как будто слегка облегчил это бремя. "Ну «Да ладно, радость моя", сказал он, прижимая её к груди. "Я обидела моего ангельчика? Ну-ну, овечка моя сахарная. Шимтвист созерцал эту уж натворную сцену супружеского примирения угрюмым взглядом. "Кончайтелизация", буркнул он. "Шимп мне всё рассказал, куклёныш", продолжала миссис Молой. Я всё про деньги знаю, и ты продолжай их искать в веночку. Я не против, чтобы ты уходила хоть каждую ночь и возвращайся, как хочешь, поздно. Это было великодушное разрешение, и многие мужья были бы за него глубоко благодарны, но Гелей малой лишь улыбнулся кривой, вымученной улыбкой невразимой печали. Всё кончено, булочка моя сладенькая, сказал он мёртво, безнадёжно. Нам всё-таки придётся принять шимпа в долю, лабонька. Я пришёл сюда открыть мои карты. В комнате воцарилась напряжённая тишина. Миссис Моллой смотрела на мужа в ужасе, а шимп вовсе шалел. Теория, что его старый товарищ изменил свои намерения, что его совесть, было замешкавшаяся на верстало упущенная, и заставила его раскаиться в попытке надуть друга, эта теория не выдерживала никакой критики в своей делепости. Ели моллой был не из тех, кому внятен голосовисти. Шимп, изучая киномелодрамы, однажды видел фильм, в котором жестокосердый персонаж стал другим, послушав церковный орган. Но он хорошо знал мистера Малоя и не сомневался, что и заиграй у него на духом разом все органы всех лондонских церквей, он только обругал бы чёртов шум. "Нам сняли", уныло сказал Ели. "Сняли? О чём ты? Арендовали". "Арендовали? Когда?" Я услышал об этом сегодня утром в салоне на Фрид-стрит. Входят двое, и один говорит другому, что вот сейчас арендовал эту хату. Шим твист испустил не музыкальный смех. Вот что вышло из твоей подлости, сказал он злой и хидно. Да, пожалуй, тебе лучше взять шимпу в долю. Тебе теперь нужен человек с мозгами, а не тип, который в жизни ничего умнее не придумал, как всучить идиотам фальшивые нефтяные акции. Мистер Малой смиренно склонил голову перед этим выпадом, но его жена была скроена из более крепкого материала. Много языком треплешь, а? холодно констатировала она. И сделать могу много, отпарировал мистер Твист, поглаживая нафигсетоваренные усы. Так что лучше давай на чистоту елей. Раскрывай карты, как сам сказал. Где хата? Не вздумай пикнуть про это, пока он не скажет, где тайник, вскричала миссис Малой. Как скажешь, Беззаботно ответил шимп. Он нацарапал несколько слов на клочке бумаги и прикрыл их ладонью. Ну вот. Напиши свою, а Долли прочтёт вслух и то, и другое. А ты правда придумал план? спросил мистер Малой робко. Целую дюжину. Мистер Малой в свою очередь написал несколько слов, и Долли взяла облестка. В цистерне. Прочла она. А остальное? потребовал мистер Твист настойчиво. Monrepo, Berkeley Road, сказал мистер Малой. А, сказал Шимп. Зна я это неделю назад, так мы оба были бы уже на миллиончик богаче. Эй, сказано Долли, выходя из задумчивости и поглядывая на мистера Твиста изязвченным взглядом. А что собственно старик Финглас увёл из банка? Ценные американские бумаги на предъявителя. Лапонька. сказал её супруг, прокатывая слова на языке словно капельки марочного портвейна. Ничем не хуже долларов. Так чего ты придумал, шимп? спросил он, почтительно снимая пушинку с рукава своего союзника. Минуточку, резко сказала Долли. Если так, как же их можно было засунуть в цистерну? Они же после столького времени в воде разтворились или ещё там что-нибудь? А не, разумеется, уложенные в водонепроницаемый футляр, сказал шимп. Ах так. В чём дело, душка? осведомился мистер Малой. Ты разговариваешь как-то странно. Да? Так если хочешь знать, по-моему, этот тип нам очки втирает. Откуда мы можем знать, что он говорит правду? Долли, с глубокой обидой сказал мистер Твист. Долли, сказал мистер Малой не столько с обидой за друга, сколько с тревогой. Он был весьма скромно в мнении о собственных шансах найти выход из создавшегося положения, И ему казалось, что всё зависит от любезного обхождения с мистером Твистом, который бесспорно был человеком редкой находчивости и проницательности. Если вы так обо мне думаете, начал мистер Твист. Да нет, что ты, Шимбик, поспешно перебил мистер Малой. Мадам неВозможно расстроена. Не слушай её. Так что ты придумал, Шимбик? Быть может, миссис Малой оценивала таланты своего супруга как тактика не выше, чем он сам. В всяком случае, она проглотила кое-какие словечки, рвавшиеся с её воинственного языка, и вопросительно посмотрела на шимпа. "Ладно, я расскажу", сказал шимп. "Насначала договоримся, как делим?" "Ну, 50 на 50", шимп. Еле выговорил мистер Малой, сражённый скрытым в этих словах намёком, что речь может пойти о чём-то другом. "Я и мадам, естественно, считаемся за одного". Шым сырданически захохотал. 50 на 50. Как бы не так. Я мозг этого предприятия, а мозг предприятия всегда оплачивается выше. Посмотрите на Генри Форда. Посмотрите на архиепископа Кендерберийского. Ты что же хочешь сказать? Возмутилась Долли. Что работы ей лейс архиепископом Кендерберийским над планом, как облапошить дурака, архиепископ не стал бы делиться с ним так на так? Это же совсем не то. Жарм возразил мистер Твист. Это вроде как Елей пошёл бы к архиепископу за советом, как ему ободрать розяву. Но в этом случае, сказал мистер Малой, беру на себя смелость утверждать, что архиепископ сказал бы мне просто. Малой, сказал бы он мне. Долли надоела эта дискуссия, слишком академичная, чтобы тратить на неё драгоценное время. 60-40, отрубил она. 70-30, поправил шимп. 65-35. сказал мистер Малой. "Идёт", сказал Шимп. "А теперь я объясню вам, что делать. Даю 5 минут, чтобы вы сами сообразили, а если не сумеете, то прошу вас потом не вякать, что это очень просто и не стоит лишних денег". 5 минут глубоких размышлений не принесли и внезапного озарения мистеру Малою, который в ней избранной им сфере продажи фальшивых нефтяных акций доверчивой публике особыми дарованиями не отличался. "Ну ладно", сказал Шимп. "Значит так, А вы идёте к типу, который снял хату, и просите, чтобы он уступил её вам. Но такого идётства я ещё не слышала, взглибо воскликнула Долли, и даже мистер Малои почти что скептически усмехнулся. Думаете, не пройдёт? продолжал Шимп, и бровью не повдя. А теперь слушайте дальше. Сперва к этому типу приходит Долли, не разыгрывая удивление, что её отец ещё не пришёл. Её кто? Её отец? И начинает обольщать этого типа на всю катушку. Если она не утратила перчику с тех пор, как последний раз такое проделывала, типа уже совсем доспеет для второго действия к тому времени, как поднимут занавес. Это вот являешься ты, Елей. Я что? Её отец спросил мистер Малой в некотором недоумении. Я сна отец. А почему бы и нет? Мистер Малой Несколько болезненно относившийся к разнице в возрасте между собой и своей молодой женой, решил, что шимп утратил свою обычную тактичность, но пробормотал только то, что потеребрит себе виски. А потом что? спросила Долли. А потом, сказал шимп, еле втирая ему очки, мистер Малой повеселел. Он знал, что втирание очков его стихия. Елей говорит, что родился в этой хате в незапамятные времена. "То есть так это в незапамятные времена?" подскочив, спросил мистер Малой. "В незапамятные времена?" твёрдо повторил Шимп. До того, как ему пришлось эмигрировать в Америку, а дорогой его сердцу очаг был продан. Он хранит сладкие воспоминания детства о лужайке, на которой резвился малым дитяткою, и обожает там каждый кирпич. Все любимые его родственники откидывали копыта в комнатах наверху и всё такое прочее. И вот что. С наживым заключил Шимп Если в этом типе есть хоть капля чувств, если Долли заранее его размягчит, он клюнет. Наступило насыщенное электричеством молчание. Сработает, сказал Илий. Может сработает, сказала Долли более осторожно. Сработает, повторил Илий. Я буду в форме. Этот пеньтюк начнёт у меня утирать платком слёзы через 3 минуты. Многое зависит от Долли, напомнил ему Шим. Об этом не беспокойся. Сказала дама твёрдо: "Я тоже буду в форме". "Но вот что. Для этого представления мне нужно одеться. И тут никак не обойтись без шляпы с пером райской птицы. Я её утром видела на Ридженстейт". "Почём?" наедином дыхании их вопросили остальные члены синдиката. "18 гиней". "18 гиней!" сказал шимп. "18 гиней!" сказал Ели. Они тоскливо переглядывались, не слушая, как Долли напоминает, что не разбив яиц, яичницу не зажарить. И новая платья, продолжила она, и новые туфли, и новый зонтик, и новые перчатки, и новую по мелочи сердцу, крошка. Измолился мистеру Молой немнорочкою благоразумие, лапочка. Долли не дрогнула. Девушка, сказала она, не может воздать тебе должные в лахмотьях. Сами знаете. И знаете, не хуже меня, что джентльмен сразу же смотрит на копыты дамы. Ну а перчатки, да вы только поглядите на это старьё и спросите себя: "Ну ладно, ладно", сказал шимп. "Ладно", повторил за ним мистер Малой. Их лица посуровели. Эти мужчины были мужественные, но они страдали.